Такая ортодоксальная ненависть к католической ереси спасла Питти Кроули от гнева леди Саутдаун, а его восхищение Фоксом и Наполеоном чрезвычайно возвысило его в глазах мисс Кроули. а ее дружбе с покойным английским сановником уже упоминалась Верная сторонница Вигов, мисс Кроули в течение всей войны была в оппозиции. И хотя можно с уверенностью сказать, что печальный конец императора не слишком сильно взволновал старую леди, а плохое обращение с ним не лишило её сна, всё же похвала Питта обоим её кумирам нашла отклик в сердце тётушки и очень содействовала тому, чтобы расположить её в пользу племянника. «А вы что об этом думаете, дорогая?» спросила мисс Кроули юную леди, которая с первого взгляда понравилась ей, как всегда нравились хорошенькие и скромные молодые особы хотя нужно признаться, что её симпатии остывали так же быстро, как и возникали. Леди Джейн сильно покраснела и сказала, что она ничего не понимает в политике и предоставляет судить о ней людям более умным, чем она. И хотя мама, без сомнения, права, но и мистер Кроули говорил прекрасно. Когда гости и стали прощаться, мисс Кроули выразила надежду, что леди Саутдаун будет так добра отпускать к ней иногда леди Джейн, когда та будет свободна, чтобы утешить бедную, больную и одинокую старуху. Обещание было любезно дано, и дамы расстались очень дружески. Не пускай ко мне больше леди Саутдаун, Пит, сказала старая леди. Она глупая и напыщенная, как и вся родня твоей матери. Я их всегда терпеть не могла. Но эту прелестную маленькую Джейн приводи, когда хочешь. Пит обещал. Он не сказал графине Саутдаун, какое мнение его тётка составила о её милости, и та, напротив, думала, что произвела на мисс Кроули самое приятное и величественное впечатление. И вот леди Джейн которая всегда готова была утешать болящих и, пожалуй, даже радовалась возможности время от времени избавляться от мрачных разглагольств непреподобного Бартоломью Айронса и от общества скучных приживальщиков, присмыкавшихся у ног напыщенной графини, ее матери, леди Джейн сделалась частой гостьей в доме мисс Кроули, сопровождала ее на прогулке и коротала с нею вечера. Она была по природе так добра и мягка, что даже Феркин не ревновала к ней, А безответный Брик сказалось, что её покровительница обращается с нею не так жестоко в присутствии доброй леди Джейн. С этой юной леди мисс Кроули держала себя примило. Она рассказывала ей бесконечные истории о своей молодости, причём совсем в другом тоне, чем в своё время маленькой безбожницы Ребекки, потому что в невинности леди Джейн было что-то такое, что делало неуместным легкомысленные разговоры, а мисс Кроули была слишком хорошо воспитана, чтобы оскорбить такую чистоту. Сама юная леди ни от кого не видела ласки, за исключением этой старой девы, своего отца и брата. И она отвечала на увлечение мисс Кроули неподдельной нежностью и дружбой.